— На твоем месте, — продолжал Флавьер, — я бы все же так не терзался. Еще нет и семьи, она могла задержаться в магазине или встретить знакомую. — Тебе-то на все наплевать, — отозвался Живень. — Еще бы! — Да что ты вбил себе в голову? Предположим даже, что она убежала, все равно далеко ей не уйти. Флавьер вышел на середину гостиной. Принялся терпеливо втолковывать Живиню, какими средствами располагает полиция, чтобы найти беглянку. Несмотря на усталость, он оживился. У него вдруг возникло ощущение, будто Мадлены в самом деле еще жива, и в то же время он едва удерживался от того, чтобы не броситься на ковер и не дать волю собственному отчаянию. Живинь по-прежнему неподвижный, казалось, впал перед букетом в забытье. — Как только она вернется, позвони мне, — заключил Флавьер. Он направился к двери. Он больше не владел своим лицом. Он чувствовал, как жестокая правда рвется из него наружу. Его так подмывало крикнуть «Она умерла!» и рухнуть озень. — Останься, — попросил его Живень. — Стрена, я бы охотно. Но если б ты знал, сколько у меня накопилось дел... У меня на столе, наверное, из десяток досье. «Останься», — умоляюще повторил Живинь, — «я не хочу быть один, когда ее внесут сюда. Послушай, Поль, ты городишь чепуху». Неподвижность Живинья внушала ему страх. «Ты будешь здесь», — потерянно бубнил тот. «Ты им объяснишь, скажешь им, что мы оба делали все, что в наших силах. Да-да». Но ее не внесут, можешь мне поверить. Голос Флавьера присякся. Он быстро поднес к рту платок, кашлянул, высморкался, чтобы выиграть время. Пока, Поль. Все будет в порядке. Позвони мне. Уже взявшись за дверную ручку, он обернулся. Живень, свесив голову на грудь, словно окаменел. Флавьер вышел, тихонько прикрыл за собой дверь, на цыпочках пересек прихожую. Чувствовал он себя преотвратно, и все же испытывал облегчение от того, что самое тяжелое осталось позади. Дело Живиня больше не существует. Ну а что до страданий Живиня? Разве сам он Флавьер не страдает стократ сильнее? Захлопывая дверцу машины, он вынужден был признаться себе, что настоящим мужем Мадлен с самого начала считал себя. Живинь в его глазах выглядел не более чем узурпатором. Ради узурпатора собой не жертвую. Кто пошел бы в полицию, рассказывая своим бывшим товарищам, что он не сумел помешать женщине покончить с собой, потому что ему не хватило смелости? Кто вторично выстрелил бы себя к позорному столбу ради человека, который... Стоп. Спокойствие. Кстати, тот орлянский клиент чем не повод для того, чтобы убраться из Парижа? Флавьер так никогда и не уразумел, каким образом ему удалось довести симку до гаража. Теперь он брел наугад какой-то улицы. Спускался вечер, похожий на вечер в деревне, одуряющий синий, пронзительно печальный. Вечер войны. На перекрестке собралась толпа, плотное скопление народа вокруг машины, к крыше к которой были привязаны два матраса. В мире рушились связи. Город медленно плыл в ночи, без огонька, без звука. От неестественной тишины безлюдных площадей сжималось сердце. Казалось, что все вокруг указывает на смерть Мадлен. Флавьер вошел в ресторанчик на улице сен уре занял столик в углу. Дежурное блюдо или меню? спросил официант. Дежурное. Надо поесть. Надо продолжать жить, как прежде. Флавьер сунул руку в карман, дотронулся до сжигалки. Перед ним на фоне белой скатерти возник образ Мадлен. Она не любила меня, — подумал он. Она никого не любила. Суп он хлебал машинально. Он был отрешен от всего. Он будет жить отшельником. Замкнется в своем трауре. Подвергнет себя суровым испытаниям. Он охотно купил бы кнут, чтобы ежевечерне себя истязать. Теперь он умел все основания себя ненавидеть. Ему предстоит еще долго себя ненавидеть, прежде чем он сможет снова себя уважать. — Боши прорвались под Льежем, — сказал подошедший официант. — Похоже, бельгийцы опять драпают, как в четырнадцатом году. Росказни, — Роскозни, отозвался Флавьер, — это далеко, в самом верху карты. Какое ему до него дело? Эта война для него лишь отголоски его собственной войны, раздирающей его изнутри. У площади Согласия видели машину, ее продырявили как сито, доверительно сообщил официант. Что ж, поделаешь. Война, отозвался Флавьер. Когда её наконец оставит в покое? Эльгейцы. Почему уж тогда не голландцы? Кретин! Он поспешил разделаться с едой. Мясо было жесткое, но он не стал возмущаться, твердо решив принимать все таким, как оно есть, замкнуться в своем горе, чтобы вдоволь помучить себя. Однако на десерт он выпил еще две рюмки коньяку, и сознание его стало понемногу освобождаться от тумана последних часов. Восставив локти на стол, он прикурил сигарету от золотой зажигалки. Ему чудилось, что. Дым, который он вдыхает, — это часть Мадлен. Он задерживал его в себе, смаковал его. Теперь он ясно понимал, что Мадлен до замужества не совершал ничего плохого,